Верю, клянусь душой. Ты такой добрый, великодушный. Быть великодушным с бессердечными людьми — значит дурачить самого себя. О, Жуаэс, Жуаэс, ты не знаешь этой женщины. Тысяча демонов, да я и не хочу ее знать. Почему? Потому что она вынудила бы меня совершить то, что другие назвали бы преступлением. но что я считаю актом справедливого возмездия. Брат с кратчайшей улыбкой сказал Анри. Какое счастье для тебя, что ты не влюблен. Но, прошу вас, господин адмирал, перестанем говорить о моем любовном безумии и обсудим военные дела. Согласен, ведь разговорами о своем безумии ты чего доброго и меня сведешь с ума. «Ты видишь, у нас нет продовольствия». «Вижу, но я уже думала о способе раздобыть его». «И надумал что-нибудь?» «Кажется, да». «Что же?» «Я не могу двигаться отсюда, пока не получу известий о других частях армии. Ведь здесь выгодная позиция, и я готов защищать ее против сил в пять раз превосходящих мои собственные. Но я вышлю отряд смельчаков на разведку. Прежде всего, они раздобудут новости». А это главная пища для людей в нашем положении. А затем продовольствие. Ведь эта Фландрия в самом деле прекрасная страна. Не слишком прекрасная, брат. Не слишком. О, я говорю о стране, какой ее создал Господь, а не о людях. Они-то всегда портят его творение. Пойми, Анри, какое безрассудство совершил герцог Анжуйский, какую партию он проиграл. как быстро гордыня и опрометчивость погубили несчастного Франсуа. Мир праху его. Не будем больше говорить о нем. Но ведь он действительно мог приобрести и неувидаемую славу, и одно из прекраснейших королевств Европы. А вместо этого он сыграл на руку кому? Вильгельму Лукавым. А впрочем, Андрей, знаешь, антверпенцы-то здорово сражались. И говорят, ты тоже брат. Да, в тот день я был в ударе. И к тому же произошло событие, которое сильно меня подзадорило. Какое? Я сразился на поле брани со шпагой, хорошо мне знакомый. С французом? Да, с французом. И он находился в рядах фламандцев? Во главе их. Анри, надо раскрыть эту тайну, чтобы с ним повторилось то, что произошло с Альседом на Гревской площади. Дорогой мой повелитель, ты к неисказанной моей радости вернулся целым невредим, а вот мне, который еще ничего не сделал, надо тоже что-нибудь совершить. А что же ты хотел бы сделать? Прошу тебя, назначь меня командиром разведчиков. Нет, это дело слишком опасное, Энри. Я бы не сказал тебе этого перед посторонними, но я не хочу допустить, чтобы ты умер незаметно и потому бесславной смертью. Разведчики могут постречаться с отрядом этих фламандских мужиков, которые вооружены цепами и косами. Вы убьете из них тысячу, но вдруг да останется один, который разрубит тебя на две половины? Или обезобразит? Нет, Анри, если уж ты непременно хочешь умереть, я найду для тебя более доблестную смерть. Брат, умоляю тебя, согласись на то, о чем я прошу. Я приму все меры предосторожности и обещаю тебе вернуться. Ладно. Я все понимаю. Что ты понимаешь? Ты решил испытать, не смягчит ли ее женское сердце тот шум, который поднимется вокруг геройского подвига. Признайся, что именно этим объясняется твое упорство. Признаюсь, если тебе так угодно, брат. Что ж, ты прав. Женщины, которые остаются непреклонными перед лицом большой любви, часто прещаются небольшой славой. Стало быть, ты поручишь мне это командование, брат. Придется, раз ты уж этого так хочешь. Я могу выступить сегодня же. Непременно, Анри. Ты сам понимаешь, мы не можем дольше ждать. Сколько человек ты выделишь в мое распоряжение? Не более ста человек. Я не могу ослабить свою позицию. Сам понимаешь, Анри. Можешь дать и меньше, брат. «Нет, ни в коем случае. Ведь я бы хотел иметь возможность дать тебе вдвое больше. Но дай мне честное слово, что ты вступишь в бой только в том случае, если у противника будет не более трехсот человек. Если их будет больше, ты отступишь, а не пойдешь на верную гибель». «Брат», — с улыбкой сказала Анри, — «ты продаешь мне за дорогую цену славу, которую не желаешь дать даром». — Тогда, дорогой Андрей, ты ее и не купишь, и даже даром не получишь. Разведчиками будет командовать другой. — Брат, приказывай, я выполню все. — Ты вступишь в бой только с противником, равным по количеству людей, либо только вдвое или втрое превосходящим твои силы. — Клянусь. — Отлично. Из какой части ты возьмешь людей? — Позволь мне взять сотню анистских кавалеристов. У меня среди них много друзей. Я выберу тех, кто будет делать все, что я захочу. Хорошо. Бери, Анисцев. Когда мне выступать? Немедленно. Вели выдать людям питание на один день, коням на два. Помни, я хочу получить сведения как можно скорее и из надежных источников. Еду, брат. У тебя нет никаких секретных поручений». «Не разглашай гибели герцога. Пусть думает, что он у меня в лагере. Преувеличивай численность моего войска. Если по отчаянию вы найдете тело герцога, воздаю ему все должные почести. Хоть он был и дурной человек, и ничтожный полководец, все же он принадлежал к царствующему дому. Вели положить тело в дубовый гроб, и мы отправим его бренные останки в Сен-Дени для погребения в усыпальнице французских королей». «Хорошо, брат. Это все?» «Все». Андрей хотел было поцеловать руку старшего брата, но тот ласково обнял его. «Еще раз обещай мне, Анри, — сказал адмирал, — что эта разведка не хитрость, которой ты прибегаешь, чтобы доблестно умереть». «Брат, когда я отправился к тебе во Фландрию, у меня была такая мысль, но теперь, клянусь тебе, я отказался от нее». «С каких это пор?» Два часа тому назад. А по какому случаю? Брат, прости, если я умолчу. Ладно, Анри, ладно, храни свои тайны. О, брат, как ты добр ко мне. Молодые люди снова заключили друг друга в объятия и расстались, но еще не раз оборачивались, чтобы обменяться приветствиями и улыбками. Глава девятая. Поход. Не помня себя от радости, Дюбушаш направился к Рэми и Диане. «Будьте готовы через четверть часа. Мы выступаем. Двух оседланных лошадей вы найдете у двери, которой выходит маленькая деревянная лестница, примыкающая к коридору. Незаметно следите за нашим отрядом и ни с кем не говорите ни слова». Затем Анри вышел на галерею, опоясывающую дом, и крикнул «Трубачи и низких кавалеристов, играйте сбор!» Сигнал гулко разнесся по поселку. Офицер привел своих людей, и они тотчас выстроились перед домом. Слуги их шли за ними с мулами и двумя подводами. Рами его спутница, следуя совету Анри, незаметно примкнули к этому обозу. — Солдаты, — сказала Анри, — брат мой, адмирал де Жуаес, на время поручил мне командование вашей частью и велел произвести разведку. Из вас сто человек должны сопровождать меня. Поручение опасное, но вы пойдете вперед ради спасения всех. Кто добровольно последует за мной?» Все триста человек, как один, сделали шаг вперед. «Господа», — сказала Нри, — «благодарю вас всех. Недаром вы считались доблестным примером для всей армии. Но я могу взять с собой только сто человек и сам выбирать не стану. Пусть решает случай. — Сударь, — обратился он к офицеру, — прошу вас, произведите жеребьевку. Пока офицер занимался этим делом, Жоэс давал брату последние указания. — Слушай внимательно, Анри, — говорил он. — Равнина быстро подсыхает. Местные жители уверяют, что между Кантином и Рюпельмондом можно проехать. Ваш путь пролегает между большой рекой Шельдой и речкой рупелем «На берегу Шельды, не доезжая до Рюпельмонда, вы можете найти пригнанные из-под Антверпена лодки и переправиться на них через Шельду. Переправляться через Рюпель вам незачем. Надеюсь, что еще не добравшись до Рюпельмонда, вы найдете либо склады продовольствия, либо мельницы». Выслушав брата, Анри заторопился с выступлением. времени, сказал Жоэс, — ты забываешь главное. Мои люди захватили трех крестьян. Одного я даю тебе в проводники. Никакой ложной жалости. При первой же попытке предательства — пуля или удар кинжалом. С этими словами адмирал обнял брата и скомандовал — поконем. коням. Анри приставил к проводнику двух конвоиров, заряженными пистолетами в руках. Рми и его спутница держались в отдалении среди слуг. Анри не отдал никаких распоряжений на их счет, считая, что всеобщее любопытство и так уже достаточно возбуждено. Незачем было усиливать его мерами предосторожности, которые могли оказаться скорее опасными, чем полезными. Сам же он, не докучая своим подопечным даже взглядом в сторону, занял по выезде из городка свое место во главе отряда. Ехали медленно. Твердая почва порой уходила из-под копыт лошадей, и весь отряд увязала в грязи. Пока не было обнаружена мощеная дорога, которую они искали, приходилось мириться с тем, что кони вынуждены были идти, словно стреноженные. Время от времени на равнении появлялись какие-то призраки, бегущие без оглядки от топота копыт. То были либо крестьяне... слишком поспешно возвратившиеся в родные места и боявшиеся попасть в руки врагов, которых они намеревались уничтожить, либо несчастные французы, полумертвые от голода и холода и неспособные сопротивляться вооруженным людям. Не зная, враги или друзья настигают их, они старались на ночь куда-нибудь укрыться. Проехав за три часа две мили, отважные разведчики добрались до реки Рюпель, вдоль берега которой тянулась мощенная дорога. Но теперь на смену трудностям пришли опасности. Две-три лошади зашибли себе ноги, о неплотно уложенные камни, или, поскользнувшись на покрытых тиной камнях, упали в реку вместе со своими седаками. Несколько раз с лодок, стоявших на причале у противоположного берега, в отряд стреляли, так что один всадник и двое слуг были ранены. Одного из слуг пуля настигла рядом с Дианой. Она не проявила ни малейшего страха. только пожалела раненого. В этих трудных условиях Анри показал себя достойным предводителем и верным другом своих людей. Он шел впереди, заставляя тем самым других следовать за собой, и доверял не столько своему разумению, сколько инстинкту лошади, которую дал ему брат. Таким образом он вел своих людей по спасительной стезе и рисковал только собственной жизнью. Немного не доезжая, Рюпельмонда... А низкие кавалеристы наткнулись на кучку французских солдат, сидевших на корточках вокруг груды тлеющего торфа. Несчастные жарили кусок конины. Это была единственная пища, которую им удалось раздобыть за последние двое суток. Завидев всадников, участники этого жалкого пиршества всполошились. Они хотели было удрать, но один из них удержал товарищей, говоря, «Чего нам бояться?» Если это враги, они убьют нас, и, по крайней мере, все разом будет покончено. «Франция! Франция!» — крикнул Анри, услышав эти слова. «Идите к нам, бедняги!» Измученные французы, узнав соотечественников, подбежали к ним. Их тотчас же снабдили плащами, дали хлебнуть можжевеловой настойки и позволить сесть на мулов за спиной слуг. Таким образом они смогли присоединиться к отряду. Наконец, глубокой ночью добрались до Шельды. У самого берега анистские кавалеристы застали двух мужчин. На ломаном фламандском языке они уговаривали лодочника перевести их на другой берег. Тот отказывался и даже угрожал. Анизский офицер говорил по-голландски. Он велел отряду остановиться, а сам, спешившись, тихонько приблизился к спорившим и расслышал следующие сказанные лодочником слова. — Вы французы. «Вы здесь и умрете. На тот берег вам не попасть». Один из мужчин приставил к горлу лодочника кинжал и, уже не пытаясь коверкать свою речь, сказал на чистейшем французском языке. «Умереть придется тебе, хоть ты и фламандец, если ты тотчас же не перевезешь нас». «Держитесь, сударь, держитесь!» — крикнул офицер. «Через пять минут мы будем с вами». Но, заслышав эти слова, оба француза от изумления ослабили хватку и обернулись. Лодочник успел развязать веревку, которая держала лодку у берега, и поспешно отчарил, оставив их на берегу. Один из кавалеристов, смекнув, какую огромную пользу может принести лодка, въехал на лошади в реку и выстрелом из пистолета уложил лодочника на повал. Оставшись без гребца, лодка завертелась, но так как она не достигла еще середины реки, волна прибила ее к берегу. Оба человека, споривших с лодочником, тотчас завладели лодкой и первыми уселись с нее. Это явное желание обособиться удивило офицера, и он спросил: «Позвольте узнать, господа, кто вы такие?» «Сударь, мы офицеры морской пехоты, а вы, как видно, английские кавалеристы». «Да, сударь, и мы очень рады». быть вам полезными. Не хотите ли присоединиться к нам? — Охотно, господа. В таком случае садитесь на подводу, если вы слишком устали, чтобы следовать за нами пешком. — Разрешите узнать, куда вы держите путь? — спросил второй морской офицер, до того времени молчавший. — Нам приказано добраться до до сударь. — Будьте осторожны, — продолжал тот же офицер. Сегодня утром в том же направлении проехал испанский отряд. очевидно, выступивший из Антверпена. На закате мы сочли возможным рискнуть. Два человека ни в ком не вызовут опасений, но вы — целый отряд... — Это, пожалуй, верно, — сказал офицер. — Сейчас я позову нашего командира. Он подозвал Анри. Тот приблизился и спросил, в чем дело. — Дело в том... Объяснил офицер, что вот эти господа встретили сегодня утром испанскую воинскую часть, которая двигалась в том же направлении, что и мы. — Сколько человек было в отряде? — спросил Анри. — Человек пятьдесят. — Ну и что же? Вас это пугает? — Нет, господин граф, но я думаю, что следовало бы захватить лодку с собой. Она вмещает двадцать человек, и если нужно будет переправляться через реку, это можно будет сделать в пять приемов. Держала шадей под узцы. «Хорошо», — сказал Андрей, — «возьмем лодку. Кажется, в привпадении рюпеля в шельду имеются какие-то дома. Там целый поселок», — вставил кто-то. «Едем туда. Угол, образуемый слиянием двух рек, должен быть превосходной позицией. Вперед, кавалеристы. Пусть два человека сядут в лодку и направляют ее в ту сторону, куда поедем мы». «Если разрешите», — сказал один из морских офицеров, — «лодку поведем мы». «Согласен, господа», — сказал Андрей, — «но не теряйте нас из вида и присоединитесь к нам, как только мы вступим в поселок». «А если у нас заберут лодку, когда мы оставим ее?» «В ста шагах от поселка вы найдете пост, состоящий из десяти человек. Ему вы и передадите лодку». «Отлично!» — сказал морской офицер и сильным взмахом весел отчалил от берега. «Странно!» — произнес Анри, снова пускаясь в путь. «Этот голос мне очень знаком». Час спустя они уже были в поселке, действительно занятом испанским отрядом, о котором говорил морской офицер. Внезапно атакованные испанцы почти не сопротивлялись. Анрей велел обезоружить пленных и запереть их в одном из самых прочных домов поселка и приставил к ним караул из десяти человек. Других десять человек он отправил охранять лодку и, наконец, расставил еще с десяток в различных точках поселка, пообещав им смену через час. Затем он распорядился, чтобы люди поели сменами по двадцать человек в доме против того, где были заперты пленные испанцы. Ужин для первых 50 или 60 был уже готов. Это была еда, предназначенная для захваченных врасплох испанцев. Во втором этаже Анри выбрал комнату для Дианы и Реми, так как не хотел, чтобы они ужинали вместе со всеми. За стол он усадил офицера и еще 17 человек и поручил ему пригласить за стол обоих офицеров, которые вели лодку. Затем, прежде чем подкрепиться самому, он отправился проверять сторожевые посты. Спустя полчаса он вернулся. Этого получаса ему было вполне достаточно, чтобы обеспечить питанием и квартирами всех своих людей и отдать необходимое распоряжение на случай внезапного нападения голландцев. Несмотря на то, что он просил анисцев ужинать без него, они до его прихода ни к чему не притрагивались. однако сели за стол, и некоторые от усталости задремали на своих стульях. При появлении графа спящие проснулись, а те, кто бодрству, вскочили на ноги. Анри обвел взглядом просторную комнату. Медные лампы, подвешенные к потолку, отбрасывали тусклый дымный свет. Вид стола, уставленного пшеничными хлебами, окороком жареной свинины и кружками пенящегося пива, раздразнил бы аппетит не только у людей, не евших и не пивших целые сутки. Анри указали на оставленное для него почетное место. Он уселся и сказал «Кушайте, господа». Потому как Бойко ножи и вилки застучали по фаянсовым тарелкам, после того, как были произнесены эти слова, Анри мог заключить, что их ждали с некоторым нетерпением и приняли с величайшей радостью. Кстати. — спросил он низкого офицера. — Нашлись наши моряки? — Да, сударь. — А где же они Вон там, на самом краю стола. Действительно, офицеры сидели не только в дальнем конце стола, но и выбрали самое темное место во всей комнате. — Господа, — сказал им Андрей, — вам там неудобно сидеть, и вы, сдается, мне ничего не едите. «Благодарствуйте, граф», — ответил один из них. «Мы очень устали и гораздо больше нуждаемся в отдыхе, чем в пище. Мы уже говорили это господам-кавалеристам, но они настояли на том, чтобы мы сели ужинать, утверждая, что таков ваш приказ. Для нас это большая честь, и мы очень вам благодарны. Но все же, если бы, не задерживая нас дольше, вы были бы так добры, что велели бы предоставить нам комнату»,